229. Друг мой, не было бы счастья, да несчастье помогло. Так народная мудрость отмечает действие закона. Надо пострадать и надо принести жертву, чтобы новый мир состоялся. Как же получить плоды, не приложив усилий? И как достичь доброго взаимопонимания на уровне сердец через страдания? Новый мир состоится, Но претерпеть придется всем, прежде чем он утвердится прочно. Ведь перестраивается вся жизнь и что-то разрушает, чтобы быть замененным новым и лучшим. Все разрушается, выступая против явления смены. И все разрушаемое и изменяемое страдает при замене. Строительство новое требует больших усилий и самопожертвований стороны строителей. Нужен самоотверженный труд. Труженками самоотверженными создаётся мир новый. Трудцы зедатели велик. Конечно, бывают и ненужные крайности, вызванные неосмотрительностью, попустительством, и отдельные люди испытывают страдания, но это же область кармических счетов, которые никак не избежать. В общем же плане идёт бурное и мощное развитие Нового мира. утверждая его на просторах новой страны. Можно представить себе положение через десять, двадцать или тридцать лет, когда миллионы машин заменят и облегчат труд, когда строительство во всех отраслях увеличится во много раз по сравнению с настоящим, и острая нужда в вещах нужных и необходимых будет с лихвою жита. Будет, будет, будет изобилие плодов земных и утверждение условий жизни на принципе красоты. Теснота и недостача жилья неприличествует, потому дано будет все, но и потрудиться придется. Трудом достигается счастье, трудом строится мир новый, и труд прилагается немалый. Негодные уйдут и будут заменены годными. Все лучшее, что ныне создается в стране, служит прообразом того, что должно быть утверждено везде и повсюду, в той или иной форме. Формы нового мира явлены ныне. с тем, чтобы по ним новая жизнь строилась по всем уголкам страны новой, а затем и всего земного шара. Нельзя ни сомневаться, ни огорчаться в ожидании того, что утверждено владыками. И об этом свидетельствует учитель. Утверждение его происходит ныне, и надо шире открыть глаза, чтобы увидеть и услышать его победную поступь. Скорее наступит он там, где сердце народа готово и утончено страданиями и трудностями. Через многие страдания прошла страна Новой к победе, потому ей дано право водительства и возможности первую утвердить мир новый в пределах своих. Смело и бодро будем смотреть в будущее, которое стремительно наступает.